Глава 8. Историк после обеда. Сегодня 1 сентября. На мне новая школьная форма. Чёрная плессированная юбка, белая рубашка, бордовый галстук и жилет. А на жилете золотыми и серебряными нитками вышит герб нашей школы. Два совёнка в четырёхугольных шапках и раскрытая книга. Почти как в Хогвартсе, обалдеть! Всё это мне ужасно идёт, особенно с новой прической. Только немного жарко, хотя всё лёгкое. Видели бы меня сейчас наши девчонки, закачались. А Федоренко бы точно рухнула. В школу меня привез папа. Мама занята, у нее тоже линейка. Я сижу в папиной крутой тачке с огромным букетом бордовых роз. Это для учительницы. Она настоящая англичанка, представляете? Я думала, меня одну на машине привезут. Даже просила папу во двор не заезжать, неудобно как-то. Но нет. Машины подъезжали одна за другой, и из них вылезали дети. Малышня и старшеклассники. Кто-то из них — мои будущие одноклассники. Скорее бы со всеми познакомиться». При этой мысли сердце у меня куда-то проваливается, а потом вдруг начинает стучать в разных местах — в руках, ногах, в животе, в голове, в ушах. Конечно, оно всё время внутри стучит, но сейчас оно стучит слышно. Меня распирает от страшного любопытства или даже от любопытного страха, не знаю, как выразить. А в горле щекотно, как после долгих слёз. «Ну что, как настроение?» — спрашивает папа. Он смотрит на меня с хитрым прищуром, как Леопард, и, кажется, мной гордится. Еще бы, ведь у него такая взрослая дочь уже в седьмой класс перешла. Настроение отличное, говорю. Вот и здорово. Ну ладно, давай, вперед из песней. Водитель тебя заберет после пятого урока. Может, не надо? Я сама тут же совсем близко. Говорю я, думая о том, что за мной вполне может прийти мама с проверкой. С нее станется, если, конечно, успеет. Ну, как знаешь. Все, пока, удачи. Погоди-ка, совсем забыл. Он шарит по карманам и вдруг вынимает новенький смартфон. Держи, это тебе. Пользоваться умеешь? Пользоваться? У меня раньше был телефон с черно-белым экраном, еще мамин старый, но я его в речке случайно утопила. А тут сразу целый смартфон. Папа все понимает без слов. Вот тут инструкция на русском. Разберешься? Угу, киваю я. Спасибо, папа. Он вдруг берет и целует меня в макушку. Он целовал меня так давно, в детстве, я сразу вспомнила. Кровь бросается мне в чоке. Кажется, я первый раз назвала его папой. «Пока», — говорю я и выскакиваю из машины. «Дорогие ребята, сегодня замечательный день, начало нового учебного года», — торжественно говорит женщина в красном костюме. Она вся большая и круглая, и в этом костюме похожа на томат в собственном соку. Это директриса. У нее такой занудный голос, что впору повесится. Я сразу перестаю слушать и оглядываюсь по сторонам. На линейке почти вся школа, кроме младшеклассников. Седьмой А — это наше. Я начинаю считать в уме. Один, два, три, четыре. Двенадцать девчонок и 9 мальчишек. Почти поровну. Они все внимательно слушают директрису. Вернее, только делают вид, что слушают. У кого-то в ушах наушники, кто-то тихонько болтает по телефону. А один парень, он в сережках, пустил по ряду записку. Все по очереди читают и беззвучно смеются. Должны помнить, какая на вас лежит колоссальная ответственность Перед родителями, учителями, перед собой в конце концов Но прежде всего перед своей Родиной Далеко не каждому выпала такая честь учиться в нашей школе В недалеком будущем вы станете лицом своей страны Вы будете представлять Россию в зарубежных странах И даже на других континентах Помните о том, что за вами стоят люди, которые вкладывают в вас «Заладила! Родина, родина! Да я слова по-русски не скажу, когда свалю к папочке в Лондон!» Довольно громко шепчет девочка с длинными волнистыми волосами. «Если бы не розовые прятки, она была бы вылитая русалка. Лицо девочки мне кажется знакомым». «Держи!» — кто-то сует мне в руку записку. «Спасибо!» — говорю я и разворачиваю листок в клеточку. «Эй, hey, ньюбай! How about a quick snog? «Примечание! Привет, новенькая! Пососёмся?» «Английский!» Я не понимаю, что это значит, но, судя по лицам одноклассников, какая-то пошлость. Я вспыхиваю. Они разглядывают меня с любопытством, особенно девчонки. Парни снова ржут. А русалка что-то шепчет на уху своей подружке с угольками вместо глаз. «Выпускники нашей школы! Это наша гордость, наша элита, не побоюсь этого слова!» Вспомнила, где я ее видела, эту русалку. На пляже. Она меня еще овцой обозвала. «Познакомьтесь, ребята, это Валентина Фомина, наша новая ученица», говорит классная на чистом английском. Фомина она произносит так, что звучит это как Фумина. Все начинают смеяться. Я тоже улыбаюсь, но получается как-то вымучено и жалко. Как будто я проглотила тухлую рыбу и стесняюсь об этом сказать. Ее зовут миссис Робинсон, нашу классную. Она похожа на белолицего английского бульдога с копнами рыжих волос и бровей. Миссис Робинсон приехала из Шотландии. Голос у нее сделан из чугуна, а нервы ковали на каком-нибудь металлургическом комбинате. «Давайте все вместе поприветствуем Валентину», — басом говорит миссис Робинсон. «Привет!» — фальшиво тянет класс. «Как твои дела?» Я коротко отвечаю по-английски, чтобы не опозориться, и прохожу за свою парту. Чувствую, как со всех сторон меня сверлят дуло пистолетов. Мое место в первом ряду, возле окна. Рядом сидит высокий парень, и ветер из форточки шевелит на затылке его светлые волосы. А над ухом с моей стороны у него выбриты три полоски. Он похож на загорелую статую римского бога. Какой клёвый! Парень смотрит на меня изучающе, и я замечаю, какие у него красивые глаза. Прямо морские, зелёные и глубокие. Он говорит «Привет, я Максим», и тоже по-английски. У них в школе, вернее, в нашей школе, на русском говорить запрещено, даже на переменах. «Да, похоже, я влипла». «Валя». Говорю я и смотрю в парту. Мне стыдно, что меня так зовут. Красивое имя, по-русски отвечает Максим. Он что, издевается? Баба Лиза сидит на диване и смотрит мультик про кота Леопольда. Это ее любимый, а мне в то время больше нравился губка Боб квадратные штаны. Лиза, а когда я пойду в школу? Когда тебе исполнится 7 лет, тогда и пойдешь. А это обязательно. Ходить в школу? Переспрашивает бабушка. Вовсе нет, ты же собачкин. А собачкины могут и не ходить. Я принцесса. Тем более. Правда? Ну да. У них же куча придворных учителей из разных стран. Они к тебе сами будут ходить. Математик с географом до обеда, а историк после. А кто меня научит читать и писать? Я, говорит бабушка. Подожди, сейчас интересно будет. На экране кот Леопольд рисует борщом из шланга. Это мы же так подстроили. На белой стене постепенно появляется овощной натюрморт. Леопольд вырежет его пилой, ставит в раму и повесит у себя в комнате. Мыши просто в бешенстве. Бабушка хохочет, и её красивое и доброе лицо становится от этого ещё добрее и красивее. Я ею любуюсь. Лиза, я всё-таки пойду в школу, ладно? Ну и зря. Я бы на твоём месте сидела во дворце и целыми днями смотрела мультики. Или купалась бы в крустальном бассейне в воде с розовыми лепестками. Или ещё что-нибудь такое интересненькое придумала бы. «Ничего себе, вот это да! А что бы ты придумала?» «Ну, не знаю», — мечтательно тянет бабушка. «Что-нибудь такое. А в школе скукота». «Сложно человеку, когда он новенький. Сложнее некуда. Нужно суметь всем понравиться, чтобы с тобой захотели дружить. А как это сделаешь, когда все уже и так между собой дружит? Кому нужна какая-то новенькая? Я сижу за своей партой, одна, и ко мне никто не подходит. Я тоже никому навязываться не хочу». Разве что с этим Максимом поговорить. То он с мальчишками куда-то убежал. А он красивый, особенно брови и глаза. Сам светленький, а брови с ресницами чёрные, как у инопланетянина. Я таких ещё ни разу не встречала. Ой, по-моему, идут ко мне». «Прикольная у тебя стрижка. В Англии делала», — спрашивает русалка и оглядывает меня свысока. Позади неё кучкуются девчонки в глазах любопытства в перемешку с ехидством. «Кто такая, с чем её можно слопать?» Нет здесь, в Алисе. О, в Алисе понятненько, одобрительно кивает русалка. Ресницы у неё длиной с мой палец, наверное. А я всё лето в Лондоне провела. У нас дом в Челси рядом с родителями принцессы Кейт. Меня, кстати, Дина зовут. Дина красиво, ей очень идёт. Дина это не то, что Валя. Дина оборачивается на девочек. Познакомься, это Настя, это Полина, Ангелина, Анна Мария. Очень приятно, говорю я. «А это ничего, что мы по-русски разговариваем? Нельзя ведь?» «Можно», — отмахивается Дина. «Если осторожно, мне этот аглицкий уже вот тут. А ты раньше где училась? В Англии или в Штатах?» «В Штатах», — зачем-то говорю я. «Тогда тебе сложно будет. Слышала у Роби, какой акцент. Угу». «А ты в Штатах где? Жила, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе?» — спрашивает Анна-Мария и сверлит меня своими угольками. «Ой, Анечка, что ты тут допрос устроила? Не видишь, человек стесняется!» — встревает Дина. «Ты не стесняйся, Валечка. Ты, если что непонятно, у нас с девочками спрашивай. У нас тут столько правил дебильных. То нельзя, сё нельзя. Тебя после школы заберут?» «Я не успеваю ответить. А то мы с девочками в Баскин-Робинс собрались отметить. Хочешь с нами?» «Я не верю своим ушам. Хочу. Конечно, я хочу с ними». «Ну и отлично. Кстати, классный у тебя папик, накачанный такой. Это же твой папа был на Майбахе?» — спрашивает Дина. «У тебя, кстати, родители чем занимаются?» «Чем занимаются мои родители?» «Дышат, спят, едят, подстригают ногти на ногах. Да какая им вообще разница?»